Глава 5. Был последний день месяца весеннего цветения. Дороги высохли и стали пригодны для путешествий. Странники уже стекались отовсюду в последний приют, заполняя его до отказа. Они ели отиковую картошку, хвалили его эль и рассказывали истории о ужасах, грозящих миру, о войсках хабгоблинов, о великанах, спускающихся из своих тайных пещер в горах, и намекали, что есть существа куда более опасные, чем эти. Стурм и Кетиара планировали отправиться в путь в первый день месяца Шивашей. Танис уходил в этот же день. Он объяснил, что хочет успеть в Квалиност, к Эльфийскому празднеству, имеющему какое-то отношение к солнцу, но на самом деле просто знал, что не сможет вернуться в свой опустевший дом, в котором всё ещё блуждает эхо беззаботного смеха Кетиары. Флинт отправлялся с Танисом. Их дороги на какое-то время совпадали. Теперь друзьям было известно, что Рейслин и Карамон сами отправляются в путешествие. Это открылось благодаря Китиаре, которую сжигало любопытство, и которая терзала и допрашивала у Карамона до тех пор, пока не вытянула из него хотя бы это. Боясь, что Китиара вынудит брата нарушить обещание и заставит его раскрыть их тайну, Рейслин намекнул, что они уходят искать родственников по отцовской линии, которая предположительно брала начало в Пахстаркасе. Если бы их друзья посмотрели на карту, то заметили бы, что Пагстаркас располагается точно в противоположной от Варецкому лесу стороне. Но никто этого не сделал, потому что все доступные карты находились у тесельхофов, а не поседы, который куда-то пропал. Компания собралась в последний вечер не только для того, чтобы попрощаться и пожелать друг другу доброго пути, но и решить, что делать с Кендером. Стурм недвусмысленно дал понять, что Кендера в саванне не жалуют. Он добавил, что рыцаря, которого увидит в компании Кендера, можно считать погибшим. Его репутация будет навсегда опорочена. Китиара сдержанно сказала, что её друзьям на севере Кендера не нужны, и что Тасильхофу лучше выбрать себе какой-нибудь другой маршрут, если он ценит свою шкуру. Всё это время она неотрывно и мрачно глядела на Таниса. Отношения между ними стали очень натянутыми. Воительница была уверена, что Танис будет умолять её либо остаться, либо пойти с ним. Он не сделал ни того, ни другого, и теперь она злилась. "Я не могу взять Таса в Квалиност", сказал Танис, избегая встречаться с ней взглядом. "Эльфа ни за что не впустит его". "И на меня не смотрите", твёрдо сказал Флинт, видя, что все с Надеждой воззрелись на него. "Если кто-нибудь из моего клана увидит меня вместе с Кендером, то меня посчитают сумасшедшим и запрут вместе с такими же безумцами, и будут правы". Тосельхоу должен пойти в пак Старкас с Раистеном и Карамоном. Нет, сказал Раистен таким тоном, что спорить с ним никому не захотелось. Ни в коем случае. Что же нам тогда с ним делать? в замешательстве спросил Танис. Связать его, заткнуть рот, завязать глаза и кинуть на дно колодца, посоветовал Флинт. Потом улизнуть, пока ещё темно, и тогда он, возможно, подчёркиваю, возможно, не найдёт нас. Кого это вы собираетесь кидать в колодец? раздался жизнерадостный голос. Досельхов, увидев друзей через окошко, решил сэкономить время, влез в окно и спрыгнул с подоконника прямо на стол. "Эй, поосторожней, ты чуть мою кружку не перевернул. Слей с со стола, дверная ты ручка". Флинт вовремя подхватил угрожающе наклонившуюся посудину и прижал её к груди. "Если хочешь знать, то речь шла о тебе". "Неужели? Как интересно", засиял Тас. Я никогда раньше не бывал над нег колодца. Ой, я только что вспомнил. Я не могу. Тас утешительно погладил гнома по руке. Я ценю вашу заботу, действительно ценю. Я просто тронут, но понимаете, меня скоро здесь не будет. А куда ты уходишь? спросил Танис с трепетом в голосе. Прежде чем я скажу, позвольте сделать небольшое заявление. Я знаю, что вы спорили, кому брать меня с собой, ведь так? Тас сурово оглядел компанию. Тани смутился. Он не хотел обижать Кендера. "Ты можешь пойти с нами, Тас?" начал он, но его прервал Вопэл Флинта. "Нет, не может." Тас поднял маленькую ладошку, требуя тишины. "Понимаете, если я пойду с кем-то из вас, то остальные почувствуют себя обделёнными, а мне не хотелось бы, чтобы это случилось. Так что я решу выйти сам, один." "Нет, не пытайтесь заставить меня передумать. Я отправляюсь к Кендермор." Только без обид, ребята. Тас выглядел довольно строго. Но никто из вас не смог бы там прижиться. Ты имеешь в виду, что кендара не разрешили бы нам войти в их владения, спросил оскорблённый Карамон. Нет, я имею в виду, что вы бы там не поместились, особенно ты, Карамон. Ты бы снёс крышу моего дома, если бы встал в полный рост. Я уже не говорю про то, что ты раздавил бы любое кресло. Но для Флинта я, пожалуй, мог бы сделать исключение. Нет, не мог бы. Поспешно сказал гном. Тесельхов принялся расписывать чудеса Кендермора и нарисовал такую прелестную картину этого беззаботного места, где нет понятия частной собственности и личного имущества, что все сидевшие за столом поклялись, что никогда не ступят на его землю. Когда проблема с Кендермом разрешилась, оставалось только попрощаться. Друзья ещё долго сидели за столом, Закатное солнце светилось алым шаром, если смотреть через красное стекло витражного окна. Горело оранжевым в желтом стекле и мерцало странным зеленоватым светом в голубом. Солнце, казалось, тоже не хотело расставаться ни с кем из компаний и еще долго протягивало золотые лучи через все небо, прежде чем зайти и оставить только слабое свечение над горизонтом. Отик принес лампы и свечи, чтобы разогнать по углам тени, И вместе со светом – роскошный ужин, состоявший из знаменитого картофеля со специями, телячьих отбивных, жареной форели, пойманной в озере Кристалмир только этим утром, свежеиспеченного хлеба и козьего сыра. Угощение было отменным, даже Рейстин съел больше обычного, практически уничтожив целую рыбину. Когда все было съедено, ничто не пропадало, если поблизости был карамон. Танис подозвал лотика, чтобы расплатиться по счету. «Ужин за мой счет, друзья мои». Мои самые дорогие друзья, сказал Отик. Он пожевал спокойного путешествия и пожал руки всем, включая это сельхофа. Танис попросил Отика выпить с ними, и трактирщик согласился. Затем Флинт предложил пропустить ещё по стаканчику, а потом ещё по одному. Отик ни разу не отказался, так что когда на кухне потребовалась его помощь, юный Тики, дочь и фокусника Вайлана, которая прижилась у Отика, пришлось помочь трактирщику подняться и проводить его. Другие утехинцы останавливались, проходя мимо, подходили к их столу, чтобы попрощаться и пожелать удачи. Многие были постоянными покупателями Флинта и очень огорчались, услышав о его уходе, потому что он продал всё, что мог, и объявил, что его не будет по меньшей мере год. Гораздо больше людей пришло, чтобы попрощаться с Райслином. К немалому удивлению остальных Никто не предполагал, что у скрытного, неприветливого и циничного юноши так много друзей. Но они не были его друзьями. Они были его пациентами и пришли, чтобы выразить благодарность за помощь. Среди них была и Миранда. Она больше не была первой красавицей Утехии, превратившись в бледную, измождённую женщину, одетую в траур. Её ребёнок был одним из первых, кто умер от чумы. Она подславила роисты на щёку. Его уха поблагодарила за то, что он облегчил страдания её маленького сына, когда тот умирал. Её муж также выразил свою признательность, затем увел несчастную жену прочь. Раистин смотрел ей вслед, испытывая глубокую благодарность судьбе за то, что не пошёл по нарядной, усыпанной розами дорожке. Этим вечером он был особенно добр и внимателен к Карамону, к большому удивлению последнего, который не мог понять, что он сделал, чтобы заслужить благодарность брата. Все люди, первый раз пришедшие в гостиницу, обращали внимание на их компанию, поскольку тот Анис, то Флинт подходили к ним, чтобы извиниться и вернуть ценные вещи, которые и Кендер брал взаймы. Путешественники только качали головами и поднимали брови. «В этом мире всем есть место», — говорили они, добавляя, — «даже Кендерам». Хотя по фальшивому тону было слышно, что они ни на грош не верят этой старой мудрости. По их мнению, она относилась только к их собственному народу и ни к каким другим. Опускалась ночь. Гостиницу окутал мрак. Тени легли в углах, потому что другие постояльцы разошлись спать, взяв с собой свечи и фонари. Отик, допившийся до приятного беспамятства, давно заснул, оставив уборку тики повару и официанткам. Они вытерли столы и подмели пол. Из кухни доносился звон моющейся посуды. Но друзья всё ещё сидели за своим столом, не желая расставаться, потому что каждый из них чувствовал, что это разлука будет долгой. Наконец Рейслин, который уже давно клевал носом в своём уголке, тихо сказал: "Пора идти домой, братицы. Мне нужно отдохнуть. Завтра предстоит ещё много дел". Карамон пробормотал что-то невнятное. Он выпил больше, чем следовало. Его нос покраснел. Силач находился на той стадии объянения, на которой одни люди дерутся, а другие начинают плакать. Карамон плакал.